Глава 47 «Слушать меня и прекратить любую самодеятельность», припечатал Кьяртон и вернулся обратно за стол. «С завтрашнего дня я временно переезжаю в академию. Каждое утро начинаешь с того, что приходишь ко мне в кабинет, докладываешь, что жива, цела и невредима. После занятий повторяешь. Завтракаешь, обедаешь и ужинаешь строго в моем присутствии. Без разрешения. Не ешь, не пьешь и не принимаешь ничьи подарки. Вопросы есть? Да я умру с голода». проворчала я, не осмеливаясь спорить с магистром. «Под вашим пристальным взглядом у меня кусок в горло не лезет. А если на нас будет глазеть вся столовая? Значит, я запрещу им есть с открытыми глазами». Слегка повысил голос дракон, и я отчетливо поняла, он может. Правда, легче от этого мне не стало. «Вам обязательно надо переезжать в академию?» «Нет», — удивил меня своим ответом Кьяртон. «Можешь переехать ко мне? Будем вместе приезжать и уезжать». но глядя на то, как ты трясешься за свою драгоценную девственность, находиться со мной в одном доме, пусть и в разных спальнях, для тебя может быть опасно. Хотя, кто знает, вдруг ты сама явишься ночью меня соблазнять». Он мечтательно закатил глаза и нахально улыбнулся под мой возмущенный писк. «Да ни за что. Сами и переезжайте, а я предупрежу Костеляншу, чтобы не вздумала вас ко мне пускать». Щеки стыдливо пылали, а все потому, что Райну нравилось, когда я смущалась. И лишь где-то на затворках подсознания предательская мысль прошептала мне о том, что вариант с Кьяртоном лишь усилит нашу связь, а значит, я буду в большей безопасности, чем сейчас. Далее, — продолжил магистр, откинувшись на спинку стула и лениво рисуя пальцем узор на скатерти. «Занятия со мной будут на ежедневной основе. Уроки делаешь в моем кабинете, к себе возвращаешься перед отбоем. И в Горинск не ногой. Ясно? Но мы же с Гэри...» — пролепетала я и охнула. «Как же я забыла про третьего-шестого? Он же, наверное, место себе не находит». «Магистр Кьяртон, мне срочно надо связаться с Гэральдом». «Гэральд в курсе», — с кислым выражением лица ответил магистр. «И знаешь что?» — боюсь предположить. Стыдливо опустила я голову, коря себя за то, что совсем забыла о ненаследном принца. «Вот и правильно. Он видеть тебя не желает». Со свойственно ему прямотой ответил черный дракон. «Он обижен, унижен, раздавлен и...» «Хватит, пожалуйста». «В общем, принц снял с себя шефство и больше не хочет ездить с тобой в Горинск», добил меня Кьяртон. Я спрятала лицо в ладонях, пытаясь найти способ, как объясниться и извиниться за свою выходку перед Гэри. Признаться честно, я рассчитывала на то, что благополучно вернусь домой и не подумала, что третий-шестой будет нервничать, сбитый с толку моим внезапным исчезновением. «Но я слышала, что ты так и не обставила свою комнату», неожиданно продолжил магистр, У тебя есть уникальная возможность вытащить меня в поход по магазинам, чтобы не чувствовать себя ущемленной, сидя в обшарпанных стенах. Мне уже все равно, если честно. Пробормотала я, стараясь не расплакаться. Было стыдно и противно за свой эгоизм. Хотелось бежать домой и не подумала о том, что здесь остались те, кому на меня не наплевать. Это я плюнула им в души. Точнее, в душу. Ему. Неожиданно Райан Кьяртон решил меня подбодрить. Подошел ко мне и протянул руку ладонью вверх. «Пойдем, грозно, все не так уж и плохо». «Вы правы». Сквозь зубы произнесла я, вцепившись в пояс широкого халата. «Все просто ужасно, отвратительно. Чувствую себя гнусным, эгоистическим чудовищем, который предал единственного друга. Не будь занудой». Отозвался черный дракон, присел на корточки обхватил мои руки широкими ладонями. «Если кто и виноват, то это я. Чуть-чуть, самую малость». Он осмотрел меня снизу вверх, и его яркие темные глаза смеялись. хотя лицо оставалось по-прежнему серьезным. «Ладно, я помогу тебе помириться с Гэри, только не сиди с таким унылым видом. Между прочим, от настроения Саана зачастую зависит и настроение дракона, а я не хочу бродить по академе, как неупокойный занудный призрак». У магистра было такое забавное выражение лица, не свойственное его привычному суровому нраву, что я не выдержала и улыбнулась. «Пойдем». Райан взял меня за руку и выпрямился во весь рост, вынуждая подняться меня. Будем налаживать друг с другом контакты, раз выбора у нас нет.